Храброву представилась возможность получше разглядеть и данцев. Рост около полутора метров, крупная, чуть не пропорциональная голова, длинная, густая, черная или коричневая шерсть, лицо круглое, с большими глубокими складками. У всех мятежников широкие приплюснутые носы, красноватые, как горошинки, глаза с блестящими серыми точечками зрачков, рот маленький, губы бледные с синеватым оттенком, Кисть четырехпалая с длинными острыми коготками. В отличие от невольников, одетых в одинаковые невзрачные комбинезоны, свободные Джози носили просторные зеленые туники, круглую кожаную шапочку и сандалии из тонких ремешков. Крайний слева дарсалец держал в руках дешифратор. Оружие у бунтовщиков Русич не заметил. Существа казались очень похожими друг на друга, Но это, конечно, было не так. Иданец в центре явно старше своих спутников. Слишком обильная седина в его шерсти. Почтительно склонив голову, повстанец произнес. «Мы рады приветствовать представителей союза на нашей многострадальной земле». Голос у гортанный, резкий, крикливый. Профессор презрительно поморщился. «Вы хорошо осведомлены», — ответил Олись. «В этом нет ничего удивительного», — сказал мятежник Джози. И Данец почему-то замолчал. Он смотрел куда-то за спину Храброва. В глазах бунтовщика читалась странная гамма чувств, страх и ненависть, трепет и злоба. В сознании повстанца шла отчаянная борьба, и, судя по поведению Дарсалца, бедняга терпел поражение. Его руки бессильно повисли, тело обмякло, На лице появилась покорность. Та же метаморфоза происходила и с остальными мятежниками. В течение секунды Джози превратились в послушных рабов. Догадаться, кто вмешался в ход событий, труда не составляло. Русич отчетливо ощущал частое дыхание супелума. В душе Олися закипал гнев. Консул умышленно нарывается на серьезные неприятности. Аменем хочет ссоры, он ее получит. Однако и данцы опередили храброва. Волкоалец, немедленно прекрати воздействие, раздалось из прибора. Опусти голову и уйди обратно в машину. Второй раз предупреждать не станем. Наши снайперы не промахнутся. Русич повернулся к Супелуму. Без сомнения, дешифратор Маклина перевел ему угрозу бунтовщиков. Губы консула скривились в наглой усмешке. Видимо, аменем решил рискнуть. Подобная развязка не устраивала Олися. Покойники землянину не нужны. «Супелум, возвращайтесь в бот!» Раздраженно вымолвил Храбров. «Если вас не пристрелят повстанцы, за них грязную работу выполнят десантники. Не искушайте судьбу!» Героическая смерть не входила в планы консула. Мохнатые твари оказались гораздо предусмотрительнее, чем предполагал волка-алец. Сжав пальцы в кулаки... Аминем быстро зашагал к летательному аппарату. Спустя мгновение дарсалцы словно очнулись от сна. Настороженно озираясь по сторонам, мятежники судорожно ощупывали себя и одежду. «Прошу прощения за данный инцидент», — проговорил Русич. «Мы не предполагали, что адмирал Супелум проявит подобную агрессивность. Аминему придется ответить за свой поступок». «Супелум?» переспросил седовласый иданец. «Известная личность. Он не раз возглавлял карательные экспедиции, отличался особой жестокостью и кровожадностью. По его приказу солдаты сожгли в одном из селений больше тысячи пленников. Мерзавец любил устраивать охоту на маленьких детей. Впрочем, случившееся наглядно продемонстрировала причину непримиримой вражды между двумя расами планеты». Тысячелетняя история борьбы дорсалцев за свободу и независимость знает и куда более ужасные эпизоды. Враги регулярно использовали моих соотечественников в пищу. Во время долгих празднеств миллионы Джози умерщвлялись ради приготовления изысканных блюд. Нас убивали по любому поводу, заставляя при этом размножаться как животных. Невольники на положении домашнего скота. И вы сполна отомстили мучителям. С горечью произнес Олесь. «А разве люди поступили бы иначе?» Сказал повстанец. «Не знаю», — пожал плечами землянин. «Но вырезать целый народ под корень вряд ли гуманно». «У Джози нет другого выхода», — вымолвил мятежник. «Думаю, пора кое-что объяснить. Голубокожие войны победили вовсе не благодаря храбрости и силе. Ведь даже оружие ударсалцев было лучше». Дело в страшных гипнотических способностях волкаалцев. Супелом, к примеру, в состоянии подчинить себе сразу сотню Джози. Поверьте, это унизительное, кошмарное состояние. Мозг работает абсолютно нормально. Ты творишь, создаешь, строишь, но противостоять воле господина не можешь. Хозяин приказывает матери задушить дитя, и она, плача, страдая, проклиная свою долю, убивает ребенка. Нет ни малейших шансов сбросить путы. Наши биополе чересчур слабо. Враги превосходно воспользовались данным им даром. Армии дарсалцев прямо на поле битвы превращались в послушных рабов. Те, кто уцелел после побоища, укрылись в джунглях. Но и здесь мы не находили спасения. Сотни загипнотизированных лазутчиков выдавали волкаалцам место расположения тайных лагерей и убежищ. Наступила долгая эра страданий. Разрозненные отряды бунтовщиков не влияли на общую ситуацию. «Так значит, вы знали все секреты страны?» — изумленно выдохнул Храбров. «Конечно», — ответил иданец, «Ведь именно Джози сделали волкал могущественным космическим государством. Высокородные дворяне, за редким исключением, давно стали ленивыми, глупыми, напыщенными трутнями». Среди них практически не было хороших ученых, техников, изобретателей. Тяжелая грязная работа целиком и полностью легла на наши плечи. Сородичи Супелума безнадежно деградировали. Они не в состоянии даже болт завернуть. На боевых кораблях все основные функции выполняли дарсалцы. Мы рождались и умирали во славу голубокожей расы. Волкалцы без зазрения совести пользовались результатами чужого труда и смотрели на невольников, как на животных. Единственное, что развивали в себе хозяева планеты, это гипнотические способности, ведь именно на них держалась власть завоевателей. Детей тренировали с самых ранних лет, консул и сенатор устраивали состязания, сотни несчастных Джози служили предметом борьбы. В результате большинство рабов сходило с ума и отправлялось на кухню. Контакт с людьми несколько подорвал уверенность дворян. Подчинить делегацию союза не удалось. Серьезный удар по самолюбию голубокожих мерзавцев. Но они не смирились с поражением и готовили захват разведывательных крейсеров. Вторжение горгов повергло волкалцев в шок. Миф о непобедимой божественной армии растаял словно дым. Значительная часть дворян погибла при атаке насекомых на города. Невольники вышли из-под контроля. Такой шанс предоставляется лишь однажды. Мы начали целенаправленно истреблять ненавистных врагов. Убивали поработителей, как правило, издалека, не давая противнику применить свой дар. И не случайно у нас сейчас нет оружия. меры предосторожности. Супелум вполне мог приказать моим спутникам застрелить вас. Волкоалцы жестоки и коварны. Неужели дворяне не осознавали, что дарсалцы посвящены во все тайны и интриги?» Поинтересовался Русич. «Это трудно понять», — грустно улыбнулся повстанец. «Высокородные господа давно не обращают внимания на невольников. Мы пыль, грязь, мусор под ногами вельмож». Джози приравняли к креслу, столу, шкафу. Мебель, которую легко выкинуть или поменять. Слугам Тефнала было известно об измене хозяина, но разве консул будет спрашивать раба? «Конечно нет. Дарсалцы жалкие, убогие, ничтожные существа». «Почему же вы тогда не воспользовались благоприятной ситуацией?» произнес Олис. «Намекаете на создание организованных групп сопротивления?» уточнил мятежник. «Да», — утвердительно кивнул головой землянин. «Если я правильно понял, волкоалцы совершенно не боялись Джози. Масштабное восстание невольников стало для них неожиданностью». «Удачное стечение обстоятельств», — вымолвил иданец, «Наши предки не раз пытались сбросить ермо рабства. Увы, усилия смельчаков были потрачены напрасно. Можно разбить кандалы» разрушить стены темницы, но как справиться с собственными мозгами? Один прямой вопрос, и бедняга выдает и себя, и друзей. Показательные казни – любимое развлечение правителей планеты. Периодически наиболее подозрительные дворяне подвергали слуг проверке. Скрыть заговор в таких условиях нереально. Единственное, что удалось дарсалцам – создать надежную систему передачи информации мы мгновенно оповещали друг друга о важных событиях в жизни страны. Планы господ тут же становились известны всем Джози. Иногда это спасало сотни обреченных на смерть невольников. «Абсолютно бесправный народ, тянувший на своих плечах государство жестоких рабовладельцев», заметил Храбров. «Совершенно верно», — сказал повстанец. «Вторжение горгов принесло нам свободу. Звучит довольно странно, особенно если учесть, какая судьба ждала пленников-насекомых. Над расой дарсалцев нависла новая угроза. Речь идет о полном истреблении. Мы не питаем иллюзий насчет захватчиков. Они используют плоть разумных существ для размножения. Только совместными усилиями можно уничтожить опасного, безжалостного врага. У Джози нет лазерных пушек, крейсеров, космических станций. Зато есть ценные сведения о противнике». «Насколько я понимаю, речь идет о сделке», — произнес Русич. На лице мятежника появилось разочарование. Его спутники тяжело вздохнули. «Я вас чем-то обидел?» — недоуменно спросил Олесь. «Признаться честно, мы рассчитывали на заключение долгосрочного союза», — ответил Иданец. Знания дарсалских ученых в некоторых областях науки огромны. Совместное сотрудничество принесло бы фантастические результаты. Видимо, произошла ошибка. Человечество сделало ставку на внешне более привлекательных волкалцев. Жаль, Джози надеялись на помощь людей. «Вы неправильно меня поняли», — возразил землянин. «Мои полномочия очень ограничены. Решение принимает Совет Союза Планет». «Командующий эскадрой лишь их выполняет. Я, кстати, не представился. Прошу прощения за забывчивость. На обстоятельства...» «Не надо извиняться», — улыбнулся повстанец. «Мы прекрасно знаем, с кем имеем дело. Полковник Храбров, начальник оперативного отдела генерального штаба Звездного флота». «Откуда столь исчерпывающая информация?» — удивленно вымолвил Русич. «Все элементарно, просто» проговорил мятежник. Год назад вы вступили в контакт с адмиралом Супелумом. Изображение и голос тотчас попали в банк данных. Дешифратор сразу определяет личность собеседника. Инфраструктура планеты уничтожена далеко не полностью. Сохранились подземные заводы, шахты, пункты управления и связи. И они находятся под нашим контролем. Реальную силу сейчас представляют только дарсалцы. «В таком случае назовите хотя бы себя», — вмешался Маклин, обиженный отсутствием внимания к его персоне. «Хак дан», — сказал бунтовщик. «Язык Джози не отличается благозвучием, а потому имена коротки. Я возглавляю крупнейший отряд повстанцев на материке». «Искренне рад знакомству», — кивнул головой Олис. «И сразу хочу прояснить обстановку». В сражении с Горгами эскадра понесла тяжелые потери. Часть кораблей-насекомых сумела покинуть систему Китара. Скоро сюда придет мощный флот противника. Защитить Эдан мы не в состоянии. Завтра крейсера возвращаются домой. Это вынужденная мера. «Понимаю», — произнес Дарсалец. «Нельзя требовать невозможного. Джози готовы драться и в одиночку». Однако у нас серьезные проблемы с оружием. Часть складов погибла во время пожаров, часть предатель такелом передал горгам. Нападать с ножами и топорами на кровожадных монстров равносильно самоубийству. Чудовища необычайно сильны, а главное, они отлично выслеживают добычу даже в непроходимых болотах. — Вы получите и трофейные, и волкауские бластеры, — заметил землянин. «Найдете уцелевшие лазерное орудия, забирайте и их». «Но при одном условии». «Каком?» — взволнованно уточнил Дан. «Мятежники немедленно прекратят истребление соотечественников консула», — вымолвил Храбров. «Пора заканчивать бойню. Голубокожая раса дорого заплатила за грехи предков». «Боюсь, лидеры кланов не согласятся», — неуверенно сказал Хак. Ненависть к мучителям слишком глубоко сидит в дарсалцах. Малейшая ошибка, и волкалцы опять подчинят нас. Риск велик. Поступок Супелума яркий тому пример. «Выбора нет ни у вас, ни у Аминема», — жестко проговорил Русич. «Либо совместное равноправное сосуществование, либо неминуемая гибель. Человечество станет гарантом свободы». «Это в корне меняет ситуацию» произнес повстанец. «Я должен оповестить соратников». «Даю восемь часов». Улюсь вытер пот со лба. «Утром встречаемся здесь же. Я постараюсь убедить консула. А теперь мы бы хотели узнать побольше о горгах. Надеюсь, обещание Джози не пустая болтовня. Наши сведения о насекомых отрывочны и неточны». «Дарсалцы отличаются предельной честностью». Дан гордо вскинул подбородок. Лгать позорно и унизительно. Захватчики предъявили супелому ультиматум, причем на языке волкалцев Полеты разведывательных судов не были напрасны. Враги первыми сделали дешифратор. Они большие специалисты в данной области. Но и ученые Джози кое-что умеют. «Вы понимаете речь горгов?» догадался землянин. «Да». Хак утвердительно кивнул головой. «Прибор изготовлен и проверен. Результаты превзошли самые смелые ожидания. Насекомые оказались очень болтливыми, особенно если применить к ним суровые методы допроса. Как и все разумные существа, мерзкие твари боятся боли. Пленные солдаты абсолютно теряют самообладание, оставаясь в одиночестве». «Спасибо за подсказку» поблагодарил Храбров. «Подобный аппарат значительно помог бы человечеству в войне с опасным врагом. Это и в интересах дарсалцев». «Само собой», — вымолвил мятежник. «Завтра мы заключим союз, и люди получат дешифратор. Надеюсь, полковник правильно поймет нашу осторожность. История Джози поучительна». «У вас есть связь с Волкалом?» — неожиданно произнес Русич. «Конечно». «Ответил Дан. Повстанческие отряды постоянно контролируют свои действия». «Превосходно», — проговорил Олись, «В знак доброй воли я распоряжусь передать бойцам сопротивление часть оружия уже сегодня. Жду уступок и со стороны дарсалцев». «Умение находить компромисс — ценное качество», — неопределенно сказал и Данец. «В таком случае пора прощаться» улыбнулся землянин, протягивая ладонь Хаку. После секундного замешательства мятежник пожал руку Храброва. Кожа Джози была шаршавой и сухой. Дан выглядел несколько растерянным. На проявление столь дружеских чувств он не рассчитывал. Годы рабства не прошли бесследно. В глазах дарсалца вспыхнули счастливые огоньки. Наконец и его народ добился уважения к себе. Храбров развернулся и зашагал к десантному боту. Маклин молча шел слева от Русича. Медленно, держа лазерные карабины на изготовку, отступали пехотинцы. Мутанты не ослабляли бдительность ни на минуту. Их задача — обеспечить безопасность командующего. Джози продолжали стоять на месте. Вскоре погрузка закончилась. Задний люк плавно закрылся. Олесь искоса посмотрел на консула. Аменем сидел на скамье, надменно вскинув голову. Обсуждать что-либо с землянином супелом не собирался. Всем своим видом волкалец показывал, что оскорблен до глубины души. Еще бы! Его публично унизили перед жалкими, убогими невольниками. Пожав плечами, Храбров двинулся к пилоту. «Взлетай!» — приказал Русич. «Курс на классар!» Профессор сел позади Олися, положил на колени дешифратор Аминема. Между тем машина оторвалась от поверхности, быстро набрала высоту и устремилась к океану. Желтый диск гитара почти полностью скрылся за горизонтом. На Дарсал опускалась ночь. «Я чертовски устал и проголодался», — заметил землянин, обращаясь к Аланцу. «Но риск оказался оправдан». «Человечество обрело новых союзников. Умных, преданных». Консул от злости заскрипел зубами. Когти на пальцах до крови впились в ладони. Супелом с трудом сдерживал ярость. Складка на шее расправилась и приобрела яркий фиолетовый оттенок. Пытаясь сгладить ситуацию, Маклин произнес. «А вы не поторопились? Где гарантия, что Джози выполнит обещание?» Не попытаются ли они диктовать человечеству условия? Да и какой прок от этого прибора?» Храбров поспешно выключил дешифратор. Через чур много знать волкалцу не следует». «Профессор, я удивлен вашими вопросами», — вымолвил Русич. «Надо мыслить стратегически. Ничтожная часть бластерам, отданных повстанцам, не решит их проблемы. Уверен, дарсалцы согласятся с нашими требованиями». Оружие мы бы и так им предоставили. Мятежники — реальная сила, способная оказать сопротивление горгам. А чем больше врагов погибнет в стычках с Джози, тем лучше. Переводчик позволит допросить пленных насекомых. Главное сейчас — найти звездную систему неприятеля. Тогда союз перехватит у горгов инициативу. Кровожадные твари сразу поумерят свой пыл. Горги утратят уверенность. «Экспедиция носит исключительно дипломатический характер», напомнил олесю Аланец. «Разведывательная миссия не предусматривалась по плану. Инициатива неуместна». «Ситуация в корне изменилась, и я вправе начать поиски», возразил землянин. «Вряд ли совет одобрит ваши действия», с сарказмом заметил Маклин. Храбров лишь развел руками. Спорить с профессором не имело смысла, Руководитель делегации никогда не согласится с Русичем, даже если доводы будут неопровержимы. К военным Оланец относится с явным предубеждением. Последующие события полностью подтвердили правоту Олися.